Пришло время жатвы, но собирать урожай было некому. Сердце королевства Монсальваж погрузилось в сонную дрему, а провинции были скованы страхом перед самой тьмой. Чары крепко опутывали жителей, и никто уже не мог отрицать явление магии Грааля. Напавший на королевство отряд всадников не смог навредить жителям, охраняемым святыней. Но чем дальше от сердца Монсальваш, тем меньше было защиты, тем больше ждали угрозы с севера. Говорили, что эта королева навлекла гнев на землю Монсальваш, предав принцессу Регеншу Элейну огню, нарушив клятву крови. Говорили, что принцесса Кларис чистая похищена, а канцлер Фрост пытался захватить магию Грааля, но ему помешал принц из рода Мировингов, опекаемый одной из фей. Кто-то якобы видел, как канцлер превратился в настоящее чудище. Правда это или нет, простой народ не знал. Сейчас всем нужна была королева как символ возрождения, символ силы, способной одолеть тьму. А когда принцесса-рыцарь Даная повела свою армию на север, всем оставалось лишь уповать на чудо. 17. Лагерь дельфинов сонное проклятие все еще действовало на тех, кто оставался во дворце и его окрестностях. Затвердевшую землю пробили кусты с шипастыми ветвями, на которых то тут, то там распускались дикие гвоздики. Адель выехала вперед своей процессией на белоснежном коне, сидя в зачарованном седле. Пришло время королеве выступить за свой народ, хотя никакой реальной силы она сейчас не представляла, только лишь глупый символ. Как сможет она противостоять тьме? Как найдет Фроста? Как выручит его? Столько времени прошло, а от него все не было вестей, лишь глупые слухи про предательство, но Адель этому не верила. Возможно, принц Генри намеренно говорил ей все это, чтобы она никуда не уехала. Ей пришлось ждать и готовиться, чтобы иметь хоть какой-то шанс на победу. Она лишь надеялась, что Фрост еще жив. Адель с грустью рассматривала тихие улочки Монсальваж. За ней следовали Георг и Саманта, тоже верхом, и ее спутники в этом опасном путешествии. Но при ней не было Грааля. В голове королева прокручивала свой последний разговор с леди сани и Анри, которые остались во дворце. Принц хотел поехать с ней, даже несмотря на то, что она дала ему понять о своих чувствах к Фросту. Адель больше не желала скрывать их и обманывать саму себя. Она пойдет до конца, даже если ее сердце будет растоптано. Ее сердце. Адель так хотелось быть значимой, самой распоряжаться своей судьбой, а в итоге она стала лишь игрушкой в чужих руках. Сейчас, заглядывая внутрь себя, она понимала, чего хочет на самом деле. Сделать все по справедливости, обезопасить свое королевство, найти фроста и стать самой собой. Леди Саня не пустила Анри с ней, но взамен пообещала свою помощь. «Я не могу снять действия чар, которые мне не принадлежат, но я в силах еще немного продлить защиту королевства. Грааль останется здесь!» Глаза Мисс Саннии алчно сверкнули. «Но ему нужна жертва!» «Никаких больше жертв!» — возмутился Анри. «Это слишком! Мы хотели мира для нашего королевства!» «Мой род всегда был самым сильным и самым опасным, поэтому от каждого из нас и избавлялись. Я благодарен вам, тетушка, что вы столько времени оберегали меня, но нам больше не нужны жертвы. Первые дети Немуэ и Артура, они были так прекрасны, светловолосые волшебники и волшебницы», мечтательно проговорила Санья. «Знаешь, Адель...» Когда проклятие инкарнации обрушилось на головы моей сестры и ее короля, к власти пришли их дети. Но с каждым разом Немоя все больше хотела власти. Так их с Артуром пути разошлись. Но всадники желали вернуть Грааль, не так ли? Проговорила Адель. Чего ждать от них? Всадники не всегда были злом. Они просто выполняли свою миссию — защитить то, что им верили. Не король украл Грааль. «Нет, эта королева забрала его, возжила в большего. Она очаровала Артура, но он тоже не был обычным человеком. Его выбрал сам Грааль, даровав ему силу защитника. Мы с сестрой лишь хотели оградить мир от того, что могла сотворить Немое. Она и так всегда была сильна, а Грааль еще больше укреплял ее мощь. И отдала свою молодость и свою магию, навек оставшись старухой». Леонесса отдала свой человеческий облик, став чудищем озера, а ее чары стали совсем другими, темными. Магия иногда сама выбирает, чью сторону занятий и какой ей быть. Магия-реликвий — слишком стихийная субстанция. Она заперта и ждет того, кто откроет ее. Ей нужен проводник. Мы с сестрой сдержали королеву, привязав ее к этим местам. В этот момент Андрей поднял меч и надрезал себе руку, проливая свою кровь над Граалем. Что ты наделал, мой мальчик, забопила Леди Саня. Теперь Грааль никогда не отпустит тебя. Ну и пусть, раздраженно ответил принц. По крайней мере, я буду знать, что сделал что-то полезное для королевства. Адель, если кто-то и сможет остановить всадников, так это ты. А я буду охранять королевство до твоего возвращения. Ты ведь... «Вернешься?» — с надеждой спросил он. «Но как я смогу противостоять всадникам? Грааль здесь, а я даже не королева. Я просто хочу найти Фроста. Неизвестно, какое сумасбродство он задумал». Леди Саня задрожала от сдерживаемой злости. «Не думала, что все наши планы сорвет какая-то девчонка». «Хорошо, мой мальчик. Если ты того так желаешь, мы проведем ритуал, и Монсальваш получит временную защиту. Ты впрямь обязана вернуться, Адель, и выйти замуж за Анри, как полагается». «Зачем это вам?» — хотела спросить Адель. «Зачем я вам, если я никто? Полное ничтожество». «Поклянись на Граале, что вернешься. Тогда я дам тебе оружие против всадников». «Оно находится у хранителей, правда, эти старикашки сейчас под действием чар и помочь тебе не смогут». Это уже вторая клятва, которой ее связывали, а Адель даже не знала, что будет делать, если первая призовет к ответу. И вот теперь она ехала вперед, сменив свадебное платье на магические латы. Голову ее венчала фальшивая диадема Грааля. За спиной сияли ножны огненного экскалибура, После случая с Элейной огонь на лезвии так и не потух, но он странным образом не обжигал. Интересно, не вернулась ли к мечу способность исцелять? Георг, вызвавшийся поехать с ней, вез ее старенький железный меч, завернутый в трепицу, А Саманта была полна нескрываемого энтузиазма, вырвавшись, наконец, из-под власти принцессы Элейны. С собой Адель везла и тайное оружие фей – камень, упавший с неба звезда Грааля. Леди Сания, точнее Миссания, сказала, что еще во времена царствования фей этот камень упал внутрь чаши и обрел силу, почти равную ему, однако он может быть использован лишь единожды. «И почему вы до сих пор не уничтожили всадников?» — спросила у нее Адель, принимая камень, который умещался в ладони. Острые лучи впивались в кожу, Камень в самом деле напоминал упавшую с неба звезду или огромную снежинку. Как я уже сказала, я не на стороне войны. К тому же Немуэ всегда справлялась с всадниками, обращаясь за помощью Граалю. Лучше всего будет использовать звезду, если тебе посчастливится выманить короля. Но даже если и нет, они все равно все погибнут, один за другим. Камень тронет только всадников и короля, Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Камень тронет всех вблизи него, кто имеет дурные помыслы, Адель. Будем верить в лучшее. Когда защита Грааля падет, ты узнаешь об этом. Теперь она желала проникнуть в стан врага и уничтожить его. И Фрост, он был где-то там. «Фрост, твоя королева идет за тобой», — еле слышно проговорила Адель. Королева и ее спутники неторопливо приблизились к озеру. Им предстояло проделать путь через него, чтобы оказаться в северных землях, где расположилась армия Данаи. Элейна погибла, Клорис исчезла, а принцесса Даная вызвалась стать на защиту королевства и ее величество Адель благородной. Она отправилась вперед собирать свое войско, чтобы дать отпор всадникам. В прошлый раз Адель путешествовала по озерам вместе с Анри, и они чуть не погибли. Что же будет в этот раз? Восточный город Реймс встретил их рассветом. Троица величественных рыцарей зашла в озеро и не менее торжественно вышла. Похоже, что действие Чар здесь было слабее, люди не спали, но все же передвигались довольно медленно, чуть запоздало, замечая небольшую процессию. Сердце Адель сжалось, когда пришлось шагнуть в следующее озеро и предстать перед почерневшими землями Лиловой провинции. По щекам королевы струились слезы, но она не останавливалась и гордо ехала вперед. Почему она просто не могла сидеть в своем прежнем родительском доме и помогать маме шитьем? Как вышло так, что теперь в ее руках вместо иглы меч? Она не была создана для войны, но разве кто-то создан для боли и страданий? В западной провинции было безлюдно, будто проклятие странным образом добралось и сюда. И вот осталось последнее озеро перед тем, как они попадут на север. Адель никогда не бывала в этих краях и не знала, чего ей ждать, но она повторяла в уме слова Данаи, которая обозначила ей путь, да и Георг разыскал старенькую карту озер. Когда они проследовали по зачарованному переходу, окружённые тусклым светом и закладывающей уши тишиной, Адель увидела две двери с необычными узорами. Та, что была справа, изображала деву в длинном платье с чашей в руках, а слева — деву с мечом и в старинных доспехах. Выбор был очевиден. Королева оставила Грааль позади. Следовало зайти в дверь с мечом. Однако не Грааль ли всегда манил её? Георг спрыгнул с коня и помог королеве выбраться из седла. Оказавшись на мраморном полу в этом подводном мире, Адель медленно шагнула к двери с Граалем, взялась за ручку и потянула на себя, но Георг остановил ее, отодвигая в сторону. Когда он распахнул дверь, его вдруг смел поток воды, будто бы заполняющий пустое пространство тоннеля под озером. Их кони затерялись среди воды, но Георг ухватил Саманту за руку, не позволяя ей умчаться назад с потоком. Адель выдернула из-за спины меч и вонзила в мрамор, стараясь удержаться. Неужели она сделала неверный выбор? А может, здесь и не было нормального прохода на север? Но вот вода отхлынула, и они смогли встать на ноги, слегка пошатываясь. Меч Адель так и не смогла выдернуть из камня, как не силилась забрать его — экскалибур не поддавался замечательно выдохнула она уже на поверхности теперь у меня ни коня ни меча ни граля и даже фроста у меня забрали георг протянул ей ржавую железяку какой никакой но меч робко проговорил юноша адель приняла оружие но на душе ее было неспокойно поход все больше напоминал тропу королевы полную испытаний все зависело от того сможет ли она преодолеть их хорошо еще что она не потеряла звезду единственное ценное что у нее осталось да и магические латы придавали сил хотя бы немного прогоняя усталость сколько продлится действие этой магии без грааля все это временное неподалеку Адель заметила разбитый лагерь с развивающимися знаменами серебристый дельфин на алом фоне Армия принцессы Данаи. Адель не думала, что будет так радоваться принцессе, но в душе разлилось тепло. Королева осмотрелась по сторонам. Их окружали вересковые пустоши. Вдалеке виднелись густо зеленые леса, над которыми чернело небо, хотя до сумерек было не скоро. Что там такое? Почему все черным черно? Будто дым от пожара или что-то похуже. Над ними все так же было серое полотно небес — Солнце скрылось за тучами, возможно, не желая смотреть на бренную землю, почти лишенную магии. Адель со своими спутниками двинулась вперед по протоптанной тропе. В магических латах королеве было на удивление легко, так она чувствовала себя хотя бы немного защищенной. За спиной теперь развивался черный плащ, подбитый ярко-синим атласом. Грудь перехватывала синяя серебром лента с геральдической гвоздикой. Леди Сания даже к этому приложила руку. Георг и Саманта молчаливо следовали за Адель, их глаза все еще немного светились от действия магии. Георг совсем недавно вкусил силы Грааля, а Саманта будто заново обрела чудесные способности, ее руки слегка светились. Адель не могла сказать, почему это происходило, когда ее собственная связь с Гралем утратилась, и даже метка сейчас казалась обычным рисунком на коже, который можно запросто стереть. Граль определенно был своенравной реликвией, и если истинная королева навсегда погибла, то кто и как мог заново открыть его после того, как закончит действие ритуал Миссании. А может, этого и ждали всадники, вдруг подумала Адель. Им нужен был не просто Грааль, а Грааль вновь открытый кем-то новым. Глупости. Когда к ним побежали стражники, Георг ускорил шаг, поднимая руки вверх. «Это ваша королева! Ее величество Адель благородная", громко прокричал он. Солдаты остановились, поглядывая на Адель, пытаясь понять, говорил ли он правду. У нее не было ничего, чтобы подтвердить слова Георга. И в этот момент из наплечной сумки, которую прихватила для них Саманта, взяв и немного еды, выбралась юркая куница. Ее шерстка сияла ярко-синим, за исключением хвоста. Зверек ловко взобрался по руке Адель, устраиваясь у нее на плече, и сверкнул глазами бусинками. Стражники опешили во все глаза, уставившись на королеву. «Ваше величество!» — наконец воскликнули они. «Мы проводим вас в лагерь». Там их встречала принцесса Даная. Ее собственные доспехи сияли серебром, а белый плащ сочетался с алым шелком. Она выглядела воинственной и абсолютно прекрасной. У Адель при виде принцессы перехватило дыхание. Даная оказалась настоящей королевой, не такой жалкой, как она сама. «Откуда эта слабость, Адель?» — поругала она себя. «Не от того ли, что ты позволила своему сердцу любить, становясь уязвимой?» Адель окинула взглядом солдат, занятых в лагере, каждый своим делом. «Ваше Величество!» — Даная обвела ее взглядом серых глаз. «Мы думали, вы прибудете позже?» «Ваше Высочество!» — ответила Адель, но голос ее вдруг вышел хриплым и неуверенным. «Я так решила!» Она выдержала стальной взгляд принцессы. Скорее всего, корона на голове сбилась на бок, волосы растрепались, а черные доспехи, украшенные лазурью и серебром, смотрелись не столь нарядно. Ни королева, ни невеста, одним словом, самозванка. Разве что лента с геральдической гвоздикой и этот странный зачарованный зверек придавали ей немного веса. После небольшой паузы Даная махнула рукой в сторону шатра. Поговорим наедине. Свою свиту оставьте здесь. У Данэи была целая армия, а у нее двое потрепанных на вид спутников и больше никого. Хотя они с принцессой заключили союз, Адель ждала очередного подвоха и подлости. Святая Куница соскочила с ее плеча при виде съестных припасов в руках солдатов и была такова. Адель же последовала за принцессой в белый шатер. Внутри было довольно аскетично, не так она представляла себе шатер королевской особы, Но Даная и этим отличалась от Элейны, к тому же они были на войне. Ну и что ты собираешься тут делать, Адель? Перешла сразу к делу Даная. Ты не годишься для боя. Принцесса самодовольно усмехнулась. Я здесь, чтобы помочь против всадников, но сначала. Грааль, при тебе? нахмурилась Даная. Нет, он остался во дворце ради защиты, но. А экскалибур? С ним есть. «Трудности. И ты приходишь сюда безоружное? Зачем?» — вспылила Даная. «О чем ты только думала? Лучше бы сидела во дворце. Я хотя бы могла рассказывать солдатам, что их королева в целости и сохранности. А если тебя тут убьют? Ты подумала, что будет с людьми. Это станет неминуемым провалом. Я вовсе не хочу, чтобы ты сидела на троне, но сейчас это единственное, что от тебя требуется». «Почему в этой семейке все такие противные?» — подумала Адель. «У меня есть оружие, не волнуйся, это мои заботы, а не твои», — ровным голосом проговорила Адель, возвращая себе самообладание. «А теперь расскажи мне обстановку. Что здесь происходит? Слышно что-то про Кларисы, канцлера?» Даная внимательно посмотрела на королеву, и Адель подумала, что задала слишком много вопросов «Сразу». Ларису всадников, и Фрост там же. Когда всадники поняли, что мы сумели их обмануть, они перешли в нападение. Они привели с собой полчища диких зверей, которые растерзали многих моих людей. Но Грааль... Очевидно, что его защита не та, что раньше. Всадники могут свободно проникать в королевство. Возможно, еще не совершенно свободно, но их сила стала явной. Король ждет своего часа. Поверь мне, я знаю, как его уничтожить, проговорила Адель, хотя внутри все вопило от ужаса. С чем она связалась? С кем? Одна девочка, самозванка против армии призрачных всадников и их короля? А может, Саня и здесь обманула ее, и звезда не имела никакой силы, с чего бы верить ей? В сердце королевства все еще действуют сонные чары, сообщила Адель. «Леди Сания говорит, что это дело рук одной из озерных фей. Когда я шла сюда, с одним из озер творилось что-то неправильное», — задумчиво поделилась Адель. «Я видела Фроста», — вдруг сказала Даная. «Адель, даже не думай идти за ним». «Когда? Почему?» Он явился из ниоткуда. Я сначала даже не поняла, что это он. Фрост был совершенно взбудоражен. Его глаза...» У него были красные глаза, Адель. Я не видела его таким. Говорят, что он чудовище. Он всегда им был, фыркнула Даная. «Вас с Фростом что-то связывает?» Вдруг спросила Адель. «Уже нет», — улыбнулась Даная. «Раньше он вызывал во мне определенный интерес, но не более. Думаю, мне просто нравилось злить Лейну». Адель сверкнула взглядом. «Где было последнее сражение? Я поеду туда», — решила Адель. «Я должна увидеть его сама. Как еще ей найти Фроста?» Когда они с и сопровождаемые личной охраной, добрались до дальнего лагеря дельфинов, как называла принцесса своих людей, Адель пришла в ужас. Повсюду на носилках лежали раненые. «А что она?» как она явится перед ними без магии, не имея возможности помочь или исцелить. Спешившись, она пошла прямиком к полевому госпиталю. «Ее величество, королева!» — объявили о ее прибытии. Перешептывания, возгласы, даже радостные вскрики. «Мы спасены!» Адель ходила между рядами раненых не в силах помочь им облегчить их боль. Трагедия, которая сперва казалась не больше, чем вымыслом, теперь была совсем рядом. Стала реальной, однако никто не просил ее о магии или об исцелении. Этим людям словно было достаточно прикоснуться к ней, увидеть ее, узнать, что она рядом, и это совершенно потрясло Адель. Все, что происходит так неправильно, выдохнула она спустя некоторое время, отходя от лагеря и обхватывая себя руками. Магия не просто какое-то волшебство, сказала Данная, смахивая с плеча заплетенные в косу волосы. За нее сражаются не одно столетие. Моя мать участвовала в битве, когда я была совсем маленькой. Помню, как она вернулась домой вместе с верными ей людьми. Помню грусть в ее глазах. В тот день она выглядела совершенно опустошенной. Велела всем сложить оружие, не желая больше прикасаться к нему. Она говорила, что теперь нам ничего не грозит, ведь она одолела короля. Но ее не стало, и слухи о короле вновь пришли к нам. Возможно, я больше остальных ждала, что она вернется и справится совсем как раньше. Я совершала ужасные поступки, Адель, особенно чтобы удержать военную мощь. Но я отнюдь не безрассудна, как многие считают». Адель смотрела на волевое лицо Даная с толикой восхищения. Вдруг когда-нибудь, если они обе выживут, они могли бы даже подружиться. Но вдруг тишину нарушили неистовые крики. Поднялся шум, вихрь, небо потемнело, черное покрывало наползало на них, грозя спрятать от мира навеки вечные, чтобы были они погребены здесь и однажды прослыли бы героями, если этому однажды суждено быть, если в мире что-то останется после разрушающей силы. Адель не сразу поняла, что ее подхватил этот вихрь и утягивал прочь. Она слышала громкий голос Данаи, видела взмах меча, но сама была словно песчинка, увлекаемая ветром. И вот она уже сидела верхом на коне, прижатая спиной к чьей-то груди, в которой отчаянно колотилось сердце. Вместе с наездником они вырвались из черного вихря. Она услышала над духом рык и побоялась поворачивать голову. Все ее тело окаменело от ужаса. «Псадники!» А потом она все-таки опустила взгляд на руки, что сжимали поводья. Она ожидала увидеть лапы некого монстра, но нет, это были обычные человеческие руки, разве что очень большие и крепкие. Адель узнала их, и сердце ее затрепетало. Она искала его, а он сам нашел ее. «Фрост!» — выкрикнула она, пытаясь обернуться. Но вот конь остановился перед другими всадниками, выстроившимися полукругом. Все в черном они выглядели устрашающе. Их лица были скрыты за шлемами, а у одного и вовсе не было головы. Всадники, теперь точно они. Не пора ли воспользоваться звездой, направив ее магию против врага. Адель уже потянулась к камню, завернутому в платок и спрятанному в тканном мешочке у нее на поясе. Они остановились слишком резко. Фрост отпустил одной рукой поводья и крепко прижал ее к себе. «Фрост! Поворачиваем назад! Нам с ними не справиться!» — крикнула ему Адель. Но его конь мерно двинулся вперед. Мгновение, и Фрост соскочил с коня, а следом опустил на землю и Только сейчас она заметила, насколько он изменился. Губы поджаты в суровую линию, синие глаза налились кровью, а растрепанные черные кудри венчала корона из алых кристаллов. «Фрост!» — выдохнула Адель. Эрик! Он потащил ее вперед. Всадники расступились и вперед вышли две знакомые ей женщины Кларис и Кортензия. Взгляд Кларис был совершенно пуст. Она оказалась не более чем куклой в руках второй женщины в темно-бордовом платье. Когда они с фростом приблизились, он все еще держал Адели за руку. Мой король! Проговорила Гортензия, в то время как Кларис молчала, будто совершенно не понимала происходящего. Гортензия опустилась на колени перед Фростом, подхватывая его свободную руку и прижимаясь к ней карминовыми губами. — Встань, Леонесса, — сказал Фрост. — Королева моя. Адель не могла понять, что происходит. Слишком быстро, слишком невероятно. Вот же Фрост, тот самый Фрост, который стал самым близким человеком во всем королевстве, не переставая быть самым опасным. Она никогда не доверяла ему полностью. Как довериться тому, кто мог хладнокровно убивать? Но король всадников? Король этих монстров? Я ничего не понимаю, — пробормотала Адель, не отрывая взгляда от Фроста. Лицо его оставалось каменным. «Объясните мне, что происходит. Гортензия...» Она повернула голову к женщине, к которой последнее время относилась скорее как к прислуге. «Я не собираюсь утруждать себя и что-то объяснять кому-то вроде тебя», фыркнула та, презрительно глядя на Адель. Королева пыталась прокрутить в голове все прошедшие события. «Как же она не заметила, что враг был так близок, и почему не заметила леди Сане?» «Как вы пробрались во дворец?» спросила Адель, игнорируя пренебрежительный тон. Зачем ты привел ее сюда, Эрик, проговорила гортензия Леонесса. Ее следовало убить гораздо раньше, если бы не этот сопливый мальчишка-принц, она бы уже была мертва. Что? нахмурилась Адель. Фрост все еще не двигался, а вместе с ним застыли и всадники. Наконец, Леонесса внимательно посмотрела на нее и улыбнулась. О, как же красиво она была сейчас, если бы не этот коварный изгиб губ! У нас с сестрой уговор. Я не трогаю ее мальчишку, а она моего короля. Значит, она все знала, выдохнула Адель. Она фея, как и я, воскликнула Леонесса. Как она могла не знать? Мы сестры, и мы слишком многим пожертвовали, чтобы дожить до этого дня, когда наконец все закончится, Грааль очистится от скверны Немуэ, связь с ней будет навсегда утрачена. «Миссания проведет последний ритуал. Моих сонных чар должно хватить, и тебе следовало быть во дворце на своей дурацкой свадьбе. Ты могла бы даже остаться в живых и править вместе с Генри, но без магии, конечно же. Мы заберем Грааль, когда наступит нужный момент. Вернем его на родину. Мой король должен жить вечно. Ему не место среди вас, глупых людишек. «Кларис». Позвала Фея, и принцесса двинулась вперед. Избавимся от королевы. Две королевы это все-таки слишком не находишь. Что-то во всем этом не давало Адель покоя. Леди Сани отпустила ее сюда, дала ей оружие. Она не верила своей сестре, даже заключив с ней некую сделку? Нет. Голос Фроста прозвучал так громко и резко, что даже Леонесса вздрогнула. Эрик! Сладким голосом проговорила она, и Адель поняла, что уже слышала эти интонации из уст принцессы Кларис. «Нет, это мой трофей, и вы ее не тронете». «Это?» — поморщилась Адель. Она ехала сюда ради него, чтобы получить взамен «это». Что ж, Фрост никогда не давал ей обещаний и в конце концов просил за нее, как оказывается именно Анри. Он не был с ней полностью честен, но все же выступил против планов леди Сани. Сердце Адель сжалось до боли. «Почему, Анри? Почему же не Фрост?» Ее лучше убить. Я давно говорила тебе. Мне не нравится эта метка. Однако мы убедились, что она не инкарнация Агнии, которая каким-то чудом просочилась в эту девчонку. Так зачем она тебе?» В руке Леонесы возник кинжал, очень похожий на тот, которым они с Фростом убили Джудит. Она решила поступить по-своему. Адель не успела вздохнуть. Фея была слишком быстра. Она вонзила кинжал в сердце Кларис, и сам воздух будто окрасился валой. Вспыхнули красным кристаллы в короне короля, да и его глаза сейчас были ночным кошмаром. «Ты же знаешь, Эрик, феи любят только раз, и ты навсегда мой». Это помутнение пройдет. Адель обхватила себя руками, хотя вряд ли могла защититься от феи. Лицо Леонессы исказилось, принимая чудовищное обличье. «Несса, остановись!» — крикнул Фрост. Всадники пришли в движение, окружая их плотным кольцом, не давая никому войти в этот круг, не уж тем более выйти. Но чудовище пришло в ярость, и фрост кинулся на обезумевшую фею, сам вдруг становясь огромным зверем с закрученными рогами. Две силы схлестнулись, и Адель не могла бы сразу сказать, на чьей стороне был перевес. Туловище Леонесса напоминало змею, а лицо приобрело львиные очертания. Она зарычала, взвыла от боли, а может, от ярости, когда фрост скрутил ее. Еще миг или просто растворилась в воздухе, окутанная алым дымом. Мертва? Она в бешенстве. Идем отсюда, дадим ей время остыть. Значит, жива. Фрост поднял тело Кларис, распростертое на земле, потом передал ее одному из всадников и повернулся к Кадель, протягивая ей руку. Нет, не руку. Сейчас и впрямь звериную лапу. Идем. Адель было страшно, как никогда в жизни. Знала бы она тогда, приглашая его на танец, что все так обернется. Он защитил ее, но что ему нужно на самом деле? Кто он? Всадники безмолвно следили за ней. Значит, они подчинялись Фросту или все-таки Леонессе. Но как Фрост столько времени жил во дворце, и Грааль не воспротивился. Король. «Неужели он тот самый король, про которого говорили в легендах? Артур?» Он обрел человеческий вид и вновь усадил ее на коня перед собой, дернул за поводья, направляясь к темному густому лесу. Слухи не обманули, Фрост стал чудовищем или впрямь был им всегда. Ладонью он провел у Адель перед лицом, и она провалилась в сон.